Рэйчел. Тогда. Понедельник, 24 ноября 1997 года. «Эмми Чан, 15 лет?» — спрашивает Люк, когда мы приближаемся к парадному входу в дом Чанов на Утесе. Вокруг уже развешаны рождественские гирлянды, с этой наблюдательной площадки мы можем видеть затянутую туманной дымкой долину Где коммерческий центр Twin Falls угнездился между двумя реками и океаном. Я также различаю огоньки целлюлозного завода на другой стороне бухты. Ветер оттуда дует в нашу сторону и приносит с собой вонь серных химикатов, используемых в процессе изготовления целлюлозной пульпы. Иногда она бывает тошнотворной. Только что исполнилось. Я тянусь к дверному звонку. Она ещё ребёнок. Мать привела её в участок, чтобы она рассказала о том, как видела Лейну на мосту. В доме раздаётся глуховатый перезвон, через полминуты дверь открывается. Эмми, хорошенькая миниатюрная девушка с тёмно-карими глазами и волосами до плеч, стоит в белом мраморном коридоре. Она носит розовую футболку и легинсы, ходит в тёплых носках. За ней виден глянцевитый круглый стол из тёмного дерева с вазой цветов. которые должны быть искусственными или чрезвычайно дорогими аранжирённым букетом, особенно в это время. Привет, Эми. Как дела? Хорошо. Она нервничает, переминается с ноги на ногу. Это сержант Олири, он помогает в расследовании смерти Лины. Нам хотелось бы задать ещё несколько вопросов насчёт той ночи, когда ты видела её. Интересно, не запомнила ли ты чего-то ещё? Твои родители дома? Только мама. Мы можем войти? Эми отступает в сторону, пропуская нас внутрь. В прихожей появляется её мать, Сара Чан, явно удивлённая нашим приходом. Она представляет собой старшую версию своей дочери с шикарным хвостом тёмных волос, болтающимся на уровне плеч. Вроде бы ей тоже не по себе. Я объясняю причину нашего прихода. И она приглашает нас в гостиную с бархатистым ковром кремового цвета, белой мебелью и видом на город. Вдалеке я вижу серебристый блеск реки Ваякан, и по спине пробегает холодок. Леина пробыла в воде больше недели, прежде чем Эмми решилась дать показания. Она плавала там, пока люди глядели на реку из окон домов, проезжали через мост в автомобилях и школьных автобусах. Мы с Люком осторожно присаживаемся на белоснежные стулья. Эмми и ее мать устраиваются на диване, почти так же, как про Тим и Джас Виндер. Рядом друг с другом, для моральной поддержки. Я обращаю внимание на их одежду и нескрываемое богатство обстановки и вспоминаю дешевую сорочку, затянутую на шее Лиины. Здесь не бывает дешевых упаковок нижнего белья Fruit of the Loom из супермаркета. «Чай, кофе, что-нибудь еще?» — спрашивает Сара. «Спасибо, не надо», — говорю я. «Мы хотим еще раз проверить, что видела Эмми на мосту той ночью, хорошо?» Я достаю блокнот и ручку, обе кивают. Люк снова входит в роль бесстрастного внешнего наблюдателя. Он смотрит и оценивает. И у меня возникает сильное ощущение, что он оценивает мои реакции еще внимательнее, чем поведение свидетелей. «Это неприятно». Итак, Эмми, вы с мамой пришли в участок утром в пятницу, 21 ноября. Эмми кивает, перебирая пальцами на коленях. Прошла неделя с тех пор, как Лена Рай была объявлена пропавшей без вести. Почему ты ждала целую неделю? Эмми смотрит на свою мать. Я, мне так жаль. Я не знала, что она умерла. Я Мать кладёт руку на запястье дочери, и Эмми умолкает. Давайте посмотрим. Я сверяюсь со своими записями. Ты сказала дежурному офицеру, что около 2 часов ночи 15 ноября ты была со своим другом Джепом Саль Иваном и проезжала через мост, когда увидела Лиену Раи и бредущую по тротуару. Всё верно? Да, тоненьким голосом отвечает она. Что вы делали на мосту около 2 часов ночи? Ещё один нервозный взгляд в сторону матери, так ивает. Давай, милая, всё нормально. Мы были в роще, где все собрались вокруг костра. Потом мы с Джепом ушли оттуда примерно в половине 2. Он сел за руль, и мы поехали в греческую закусочную Ари, где торгуют на вынос. Они всегда открыты, и там мы хотели проветриться после вечеринки, поесть, чтобы не было особого похмелья, замечает Люк. Эмми хранит молчание. Закусочный Ари хорошо известна полиции Твин Фоллс как единственное круглосуточное заведение. Там периодически происходят пьяные ссоры с вызовом полицейских, поэтому Ари Гамулакас установил видеокамеру наружного наблюдения. Я беру на заметку, что нужно проверить видеозапись, если она еще сохранилась. «У Джеппы есть свой автомобиль?» — спрашиваю я. «Пока что он принадлежит Даршу Раи». Джеб договорился с старшим, что выкупит автомобиль за несколько взносов. Дарш приобрёл его по дешёвке и отремонтировал. Вы выпивали? спрашиваю я. Джеб был в отличном состоянии. Он выпил только одну банку пива за целый вечер. Он вообще очень крепкий парень. Постоянно тренируется и хочет получить школьный грант, чтобы играть в баскетбольной команде. Хорошо. Теперь расскажи мне, что вы видели на мосту. Была полнолуние, ясная ночь, но очень холодный ветер, задувавшийся в море. Вот что меня поразило, кто-то гулял один под ледяным ветром. Я увидела длинные развевающиеся волосы, потом фигуру в куртке и поняла, что это Леина. Ты не сомневалась, что это она, спрашиваю я. Я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 И я сказала Джепу, «Эй, это же Лейна!» и повернулась на сиденье, чтобы посмотреть. Что-то сжимается у меня в груди. Она была одна? Я думаю, да. Я не видела, чтобы за ней кто-то шел. Впереди тоже никого не было. А потом мы уехали с моста. Вы не думали о том, чтобы остановиться и проверить, все ли у нее в порядке и почему она идет одна по мосту? Эми поблескивает глазами и опускает голову. Нет. В общем-то, нет. Джеп видел её? Нет, он вёл автомобиль. Он кого-то заметил, но не распознал Лейну. В какую сторону она шла? спрашиваю я. В обратную сторону от того места, куда мы ехали. Значит, она шла на север? Да. Я смотрю на Лёка. Рюкзак Лиины и её вещи были обнаружены под мостом на южном берегу реки, но кроссовка Nike с кровоavленным носком была обнаружена на северном берегу, где мы также нашли кровь на кедровом стволе. Она имела при себе рюкзак. Я нет, нет, не думаю. Я не видела, чтобы она что-то несла. Но она была в куртке. Да, определённо. В той самой куртке, которую она носила у костра. Я делаю очередную пометку в блокноте. Куртку до сих пор не нашли. Как выглядел грузовик, который проехал мимо Лейны? Ну, как обычный автофургон. Я не помню цвет. Он был тёмным и её голос стихает. Были другие автомобили. Я, может быть, ещё один проехал мимо. Она морщит лоб. Не знаю. На самом деле, я не помню. Я я была невнимательной. Она горестно смотрит на мать. Ты была пьяна, Эми? спрашиваю я. Она кивает. Слезинка капает ей на бедро и оставляет мокрое пятно на легинсах. Она вытирает глаза. Извините. Если бы я была повнимательнее, то, может быть, мы бы остановились и Лиина осталась жива. Наверное, мне стоило сказать Джепу что-то ещё. Но ты этого не сделала. Люк наклоняется вперёд. Ты молчала целую неделю. Почему? Я. Я не думала, что будут проблемы. Даже после того, как ты услышала, что она пропала. Мы все думали, что Лиина ведёт себя, ну, как обычно, что она сбежала из дома и скоро вернётся. Ты не думала, что будут проблемы, повторяет Люк. Он разыгрывает роль плохого копа, оставляя мне дружелюбную роль. Эмми заливается румянцем. Я я она боялась, что я узнаю о её лжи, резко говорит Сара. Эмми сказала нам, что после вечеринки у костра переночует у своей подруги Чьенны, но провела ночь с Джепом. Она не хотела, чтобы мы узнали об этом. думала, что у неё будут неприятности. И не ошиблась. Теперь она сидит дома. Мама Джепа работает в больнице в ночную смену, тоненьким голосом говорит Эми. Она медсестра, а его отец не живёт с ними, поэтому они не знали, что я была там. Я знаю медсестру у Барб Саливан. Знаю, что родители Джепа разведены. Во всяком случае, это правда. Но когда в школе пошли слухи, что Лиина стала жертвой серийного убийцы и, наверное, плавает в реке Ваекан, то я Эми начинает плакать. Я сказала школьному консультанту, что видела её на мосту той ночью. Он отвёл меня к директору, и тот позвонил моей маме. А мама привела меня в участок. Мы пришли в участок и сделали заявление. Кто сказал тебе, что Лиина плавает в реке? спрашиваю я. Это просто слухи. Все говорят о том, что слышали от кого-то ещё. Никто не знает, откуда это началось. Значит, ты не помнишь, кто именно в школе сказал тебе об этом? Я думаю, это была девочка, чей шкафчик в спортивной раздевалке находится рядом с моим. Она узнала это от одноклассника, а тот от кого-то ещё. Когда вы приехали в закусочную Ари, что вы там сделали? купили шаурму и ели прямо на улице. Там было несколько людей с нашей вечеринки у костра. Кого вы там видели? Эмми снимает невидимую нитку со своих легинсов. Я не знаю, у меня разбегалось внимание. Ребята из моего класса и несколько старших. Трип Гэллой. Он разговаривал с старшим Раи. Э, чьена «Дасти!» «Кто-то еще?» «Дарш был там?» «И ты не подумала сказать ему, что его младшая кузина бредет пьяная по мосту в темноте?» «Ты не подумала, что он может беспокоиться за нее?» Она качает головой. «Ты никому не сказала, что видела Леину?» «Нет. А с какой стати?» «Действительно, с какой стати?» «С отвращением, говорю я. Она была чужачкой». «Она не имела значения, верно, Эмми?» Девочка начинает рыдать. «Довольно», — рявкает Сара. Эмми уже извинилась. Она понимает, что совершила ошибку. Она поднимается на ноги. Беседа окончена. Сара провожает нас к выходу, плотно сжав губы. Когда мы выходим из дома, она говорит мне в спину. «Как насчет вашей дочери, Рэйчел? Она пришла домой в ту ночь?» Я поворачиваюсь и смотрю на неё. Мэйди сказала вам насчёт гулянки у костра? Или она тоже солгала вам? Я продолжаю глядеть на неё. Ну, конечно, не сказала. Каждый сам за себя, да? Она захлопывает дверь за нами. Когда мы садимся в автомобиль, я говорю Люку: Она выставляет меня дурной матерью, но я сложу в полицию. Я последний человек в городе, которому будут рассказывать о незаконном сборище в лесу. Моей дочери Бестово достаётся за то, что она из семьи полицейских. На неё давят сильнее, чем на других, чтобы она не проболталась. Я завожу двигатель и задом отъезжаю с подъездной дорожки. "Могу это понять", отвечает он. Люк молчит всю дорогу до города. Потом, когда мы въезжаем в центр, стекла очистители скрипят, Обогреватель работает на полную мощность, он говорит. Я проведу беседу с детьми, когда мы завтра поедем в школу. И я кашусь на него, потому что моя дочь будет среди них. Да. Меня пронзает укол беспокойства. Что-то начинает шевелиться под поверхностью. Что-то меняется. Я на утром чувствую это.